Глава 4. Оковы. Рейкен. Значит, ты была права, девочка у него. Голос Мейко прозвучал отстранённо, словно она вовсе и не мне говорила. Не понимаю, расстроена ты или удивлена. Мейко пожала плечами. День выдался пасмурным. Впервые за всё время, проведённое мной в блуждающей крепости, над головой не было яркого солнца. Ряпь на поверхности озера застыла, лишённая своих привычных слепящих бликов. И я невольно вспомнила берег озера в поместье Сугаши и ту одинокую сакуру. Шапки ароматных соцветий плотно окутавших ветки, таких тяжёлых и напитанных, что казалось им было сложно оставаться недвижимыми. И ещё чуть-чуть и ветер сорвёт бархатные лепестки и развеет по миру. По той сакуре я впервые встретила Хогу Такимару. "Я плохая мать, да?" внезапно спросила Мейко. "Потому что в отношении девочки я спокойна. Это не моя дочь. В ней лишь часть души моего ребёнка. Так же, как и в Кодзи". Я чувствовала, что начинаю злиться. "Не делай вид, что понимаешь. Я с первого дня знала, что рожу сына, и я его родила". Он говорил тебе, что случается с потерявшими душу юкаями. В отличие от людей, они умирают сразу, потому что их сила – это жизнь, а сила зарождается в душе. До рождения оставалась неделя, но мне хватило, чтобы подготовиться к оплакиванию. Тело ребенка я сожгла, а пепел развеяла без сожаления. Но и руководила надежда, что душа моего ребенка в надежном месте, душа моего сына Рейкен, но не дочери. Меня раздирали противоречия. Я никогда не спрашивала у Мейко, что случилось с телом малыша, когда оно лишилось души. По правде сказать, даже не задумывалась об этом. Как не задумывалась и о том, что она чувствовала все эти годы. Передо мной стояли ее ясные, полные решимости глаза в ночь, когда я видела замок Чероши в последний раз. Ёка и подобные Мейко способны отключать эмоции, быть холодными и расчетливыми. коя я и считала её, хорошо понимая, почему она равнодушна к Мидори. Но моя человеческая часть, всё ещё боровшаяся за место под солнцем, внезапно пожалела эту девочку. Мидори не виновата, что должна была родиться мёртвой и что в её теле живёт всего лишь половина души, и не виновата в том, что потянулась к темноте, соблазнилась обещаниями Хиджама, хоть я и не знала ещё, какими словами он достучался до неё. Она так же, как и я, боролась за жизнь, искала свой дом, и, наверняка, как и я когда-то, не подозревала для чего нужна Хеджаму на самом деле. Но мне это все было известно. Котжи ищет сестру, потому что половина его души жаждет обрести целостность, а Шиноту нужна ли она Шиноту на самом деле? Нет. Мидори дверь в темный мир, которого Хогу избегал все двадцать семь лет своей жизни. Он должен её найти, чтобы получить прощение, убедиться, что исполнил мнимую волю брата и спокойно жить дальше, чтобы он там себе не нафантазировал. Я вдруг поняла, что жалею эту девочку, потому что увидела в ней себя, маленькую Рей, которой мать предпочла другое дитя, нормальное. Что ты собираешься делать дальше? спросила Мэйко. Мы спустились с моста и остановились друг против друга у запечатанных ворот. Мне не хотелось отвечать. Странно планировать будущее, когда уже смирился с неизбежным уходом. Я разучилась, а может, никогда и не умела, не понимала, куда идти и главное зачем. Метка на запястье вспыхнула фантомной болью, и я машинально потёрла её, а потом натянула рукав кимоно на ладонь. Если Мэйко увидит, сразу поймёт, что к чему. А мне совсем не хотелось умирать в блуждающей крепости. Вчера я просила Хога забрать Коджи и вернуться в поместье. Это глупо, буркнула Мейко. Если сон моего сына правдив, значит Хэджам знает о поместье Сугаши и найдёт их. Слабая сила Хога не поможет. Поможет, прошептала я, зажмурившись. Если Хога согласится вернуться, я расскажу, почему его сила до сих пор не пробудилась. Рейкен. Во вздохе Мейко было столько укора, что мне стало не по себе. Признаться честно, то, что я сделала с Шиноту 20 лет назад, никогда не казалось мне чем-то постыдным. Тогда я убедила себя, что приняла единственно верное решение. Но сейчас её короткий вздох, в считанные секунды разнёс мою веру в пух и прах и заставил наконец взглянуть правде в глаза. А что мне оставалось делать? огрызнулась я. Не убивать же. Отличное решение, знаешь ли, прошептала она. Самому сильному родусу Гаше пришёл бы конец, и у нас появилось бы много времени, прежде чем Хеджан нашёл ему замену. По крайней мере, ты бы точно не дожила до этих дней, чёрт возьми, Рейкин. Я же знаю, чем вы с ним промышляли, про все эти души и контракты. Хватит корчить из себя милостивого посланника богов. Да открой глаза, наконец и подумай, что сейчас важно. Неужели после стольких лет ты до сих пор обманываешься? Ох, ну прости, что не оправдала твоих ожиданий. Ты влезла в мою жизнь, вынудила пойти на обман, взвалила на меня своего ребёнка. Может, достаточно? Казалось, впервые за 30 с лишним лет знакомства со мной Мэй ко лишилась дара речи. Она вытрящилась, раскрыв рот. Маленькие ноздри раздувались, На румяненных щеках прилила краска, сделав их кроваво-красными, как спелые яблоки. Я прищурилась, мучительно скрывая истинные эмоции. Какой же жалкой надо быть, чтобы спустя столько лет обвинять кого-то в том, что по сути сама и заварила. Сколько злости во мне было. Ладно, забыли, процедила я, махнув рукой. Пойду подумаю, как мне выпутаться из всего этого. Я уже шла по мосту, когда мне в спину вонзился её свистящий шёпот. Я не знала, что ты любила его. Честное слово, я не знала. Скажи, что тебе всё равно. Скажи, что тебе всё равно. Я и вправду думала, что мне всё равно до этого самого момента. Но вот я снова вижу его возбуждённое лицо, слышу приглушённый смех и Нет, моя боль родилась не из банальной и пошлой измены. Её корни питались гораздо глубже, но мне не хватало какой-то детали, чтобы понять, что же на самом деле послужило истинной причиной, чтобы предать Хаджама и поставить под удар свою жизнь. Я медленно вернулась к Мэйко, задумавшись о том, что мне не стоило держать язык на привязи, а нужно было чаще показывать характер и озвучивать всё, что тревожило и излило меня. Только в такие моменты рождается правда. Только тогда понимаешь, что важно, а что можно отпустить. Спор ведёт разум, а ссоры сердце. Это была глупость Рейкен, ужасная детская глупость. Мэйко смело взглянула на меня, и в отражении её глаз я разглядела своё искажённое, раздавленное лицо. Хэдджем никогда и ничего для меня не значил. С тихим стоном я закрыла глаза, зажала уши ладонями и отвернулась. "Замолчи. Хватит. Не могу больше выносить это, вспоминать, возвращаться в те дни. Что за страшная обида гложет меня и какая сила способна избавить от неё? Глупые вопросы. Но один ответ я знала наверняка. Если бы в те дни я посвятила её в свою мечту, она бы никогда не предала меня". А я бы никогда не ушла от хеджама. Что это? Снова чёртово чутьё странника. Тёплая ладонь Мейка опустилась мне на спину. Я вздрогнула и разжала уши, взгляд упёрся во фуда, которыми хога запечатывали ворота крепости. Глубоко дыша, я лихорадочно раздумывала, что мне делать дальше: бежать, остаться, молчать или наконец заговорить. Как вдруг застыла. Мейк Я сорвала с ворот одной из полосок рисовой бумаги. На ней чернилами были выведены символы, кривые и набросанные явно в спешке, но все же хорошо читаемые. Савани. Кто такой Савани? Мэйка дрожащими руками забрала у меня афуда. Не Савани, а Саваки. Это ошибка. Кто-то написал имя и нугами с ошибкой. Я стала всматриваться в символы на остальных афуда. Где-то надорванные, где-то стёрты чернила. Что они испорчены, Мейко? Все они испорчены, ворота не защищены. Иссчитанные секунды мы суже самосознавали случившееся. Грудь налилась свинцом, горло онемело, и я судорожно сглатывала, часто моргая в жалких попытках прогнать видение ближайшего будущего. Сколько прошло времени? Как давно крепость лишилась защитной маски? Когда сам воздух стал тяжёлым, когда небо начало темнеть, Мэйко издала пронзительный крик. Она подпрыгнула, вздымая столпы песка и пыли. Изящный силуэт растворился в испалинских серых перьях. Придза кричала, яростно взмахивая крыльями. Стражи на смотровых башнях вторили ей, и через мгновение крепость утонула в гомоне свирепых птичьих голосов. Сбросив дзори, и обросилась вверх по мосту. Все, кто мог превратиться, уже кружили над крепостью, сверкая заточенными когтями. Остальные выбегали на улицу, спрятав лица под деревянными птичьими масками, с оружием наготове. "Где котже? Где шиното? Не отвлекайся. Тебе нужен тёмный угол и несколько секунд, чтобы достать плащ". Едва увернувшись от двух девушек с колчанами, и она нырнула в проулок между ближайшими домами и без церемоний запустила руку в тень. В альценом мгновении провалились в неизвестность и скоро ухватились за вожделенный мех. Я лишь успела набросить плащ на одно плечо, как почувствовала запах гари. Мимо моего укрытия пронеслись двое хого. Пронзительно заплакал ребенок. Детей в храм, живо, крикнул кто-то. Но процесс уже был запущен. Мимо меня пробежали мужчины в масках. Один прижимал к себе испуганного мальчика. Второй, широкоплечий и очень высокий, держал под мышками двух девочек. Я растерянно смотрел им след, презирая себя за замешательство и одновременно не понимая, что мне делать. Я не боец, я обманщица. День был в самом разгаре, но небо поглотили темные тучи. Крики стражников на смотровых вышках летали над крепостью, смешиваясь с яростным гомоном. Рейкен, Рейкен! Знакомый возглас разрезал толпу. И через мгновение ко мне вынырнул запыхавшийся Кодзи. Что случилось? Где Мейко? Печати взломаны, тебе нужно укрыться. Я схватила его за руку и потащила к храму. Глупости, я лучше здесь помогу. Кодзи ловко высвободился. А где же Ното? Не знаю, кажется, переносит детей в храм. Кодзи махнул мне и устремился в гущу толпы. Стой! Стой, дурак, он придёт за тобой. Я должна была схватить его, оглушить, спрятать, но вместо этого, поддавшись инстинкту, бросилась к храму на ходу, подхватив какую-то девочку. Это Тэйго, единственный, кто знал имя Инугами. Мне следовало быть осторожнее, следовало завязать ему глаза. Если бы я рассказала о своём плане Мэйко, она бы предупредила меня о трагедии с семьёй Тэйго. А теперь он воспользовался моментом и решил выманить Инугами, чтобы отомстить. Рискуя жизнями своего народа, какой дурак! Девчонка вцепилась меня в плечи с силой, зажав мех между пальцами, и я стиснула зубы. У ступеней храма столпилось около сотни существ. Женщины заносили младенцев, а те из детей, кто уже мог ходить, сами ловко взбирались по ступеням. Священник бил в гонг, и эта катафсия из звона, птичьих и человеческих криков сводила с ума. Кто-то выхватил девочку из моих рук. В толпе мелькнули знакомые локти. Шиното. Он вынырнул из-за спины грузного мужчины и подбежал ко мне, зрачки расширены, на лбу испарина. Ходзи побежал к озеру. Выпалила я, хватая его за руки: "Ты должен найти его и спрятаться". "Что? Зачем? Если это нападение, мы поможем". "Нет, нет. Я затрясла головой с ужасом осознавая, что единственный способ убедить его и обезопасить себя рассказать правду. Сейчас не время для подробностей, но, пожалуйста, я изо всех сил сжала его пальцы и сделала шаг вперёд, сокращая расстояние между нами. Раз в жизни просто поверь мне. Вам нужно спрятаться. Это он пришёл, Хеджам, и нужны ему вы. Женоту нахмурился. Он смотрел на меня как на ненормальную. Ещё бы. С чего могущественным Юкаю понадобились бессильный Хого и его племянник Полукровка. Мужчина в орлиной маске промчался мимо, задев меня за плечо. Толчок вывел из оцепенения. Я встряхнула Хого за руки и набрала в грудь воздуха. Вот что будет, нужно рассказать иначе. Не знаю, что ты несёшь, но сейчас на это точно нет времени, отрезал Шиното. Запах гари усилился. Я вскинула взгляд к небу и вдруг поняла, что стражники крепости разожгли костры из жухлого сена, чтобы окутать её дымовой завесой. Мы никуда не уйдём, пока здесь творится такое. И они трус, и кот же тоже. Знаю, вздохнула я и ослабила хватку. Но вдруг глаза Шиноту вспыхнули. Он схватил меня за плечи, притянул к себе и поцеловал. В этом поцелуе не было ничего медленного и сладкого. Жадность, вызов и стремление доказать, что это его осознанный выбор, то, чего он на самом деле хотел. В голове взорвались тысячи непонятных чувств, и осталось задыхаться. На долю секунды мир потух, оставив в погашенном прошлом крепость, храм и нари, мертвый лес и замок Чироши. Я желал лишь в этом моменте, обласканным молчаливым обещанием Хога защищать меня и всех, кто был дорог ему. Ты дурак, выдохнула я. Ну и что? Шиното лишь пожал плечами и резко наклонившись, шепнул мне на ухо: "Уходить я не собираюсь. Не смей больше прогонять меня". Оставив влажный след на моей щеке, он побежал по брусчатке к озеру. Я до боли прикусила губу, впервые за долгое время почувствовав, как к горлу подступают слёзы. И зачем я только упомянула о Хэджаме? Ведь когда всё это закончится, мне придётся рассказать правду и разрушить маленькую иллюзию жизни, в которой кто-то хороший абсолютно бескорыстно думает, что влюблён в меня. Я взбежала по узким лестницам и оказалась на крыше. На крепости опустился дымный шатёр. Под этим пологом кружили птицы, стражники на башнях натянули стрелы. Я обежала вперёд к озеру, всматриваясь в ворота. Странно, но они до сих пор были плотно заперты. Никто не стремился пройти через них. Что не так? Может быть, никто на нас не нападёт? Или без защиты в крепость можно попасть с воздуха? И стоило подумать об этом, как густые клубы дыма пробили тёмные сгустки, похожие на призрачных демонов из леса поимонных душ, но чернее и быстрее. Птицы яростно закричали, забили крыльями и ринулись в атаку. Стражники держали небо под прицелом, но стрелять не решались, опасаясь задеть своих. Я стояла на краю крыши обеденного дома, высматривая внизу коджи и шина. Но как же сложно было что-то разобрать. Птицы сдерживали демонов в небе, но кто-то то и дело прорывался и пикировал к земле. Крики и предостерегающие возгласы заполонили всё вокруг. Один из демонов полоснул меня по щеке, ступни соскользнули. Но я успела сгруппироваться и спрыгнуть. И оркая вспышка осветила небо, и огненный шар устремился к берегу озера. Тогда я увидела Коджи. Он размахивал своим вакидзаси, отбиваясь от черных бесплотных демонов и не замечая опасности. Коджи, в сторону! закричала я, бросаясь к нему, но не успела. И с толпы прыгнул шин и повалил его на землю, а огненный шар разбился у их ног и тут же погас. А потом голос, усиленный неведомой мне магией, пронзительным эхом раздался над крепостью. Мы заберём защитника и мальчишку, и никто не пострадает. Меня пробрал холод от тела сковало немычь. Я в панике пыталась разглядеть говорившего в хаосе из птичьих тел и чёрных демонов, но тщетно. Это был его голос, но самого Хеджама нигде не было видно. Ещё один демон нёсся мне навстречу. Я едва успела полоснуть его когтями, как пролетевшая мимо птица отбила его крылом, подбросив ввысь око в небо. Мерзкая тушка утонула в дымовой завесе. Где ты? Покажись. Шин и Коджи сражались спиной к спине с другими, а голос продолжал: "Хогасугаши, ты хорошо воспитал его. Теперь отдай мне моего сына." Я бросилась сквозь толпу к другому берегу озера, стараясь не выпускать их из поля зрения. Увидела, как Шин на мгновение замер и птица чуть не сбила его с ног, как Коджи удивленно уставился на небо, сильнее сжав рукоять вакидзаси. Кто-то на башне отдал команду, птицы резко спикировали, и стражники окропили небо стрелами. Это мой сын. Я дал начало его душе. Верни его мне. Шин пригнулся и подхватил с земли древко стрелы, и в этот момент одна из птиц, большая и серая, похожая на огромного чежа, впилась исполинскими жёлтыми лапами в плечи Коджи. Как Пушкинку подняла его в воздух и понесла в сторону храма. Под ноги упал еще один огненный шар. Я успела отскочить, но споткнулся о камень и рухнув на колени тут же перекатилась в сторону и вскочила, освобождая дорогу двум мужчинам в масках. Они бежали в сторону ворот. Раздался еще один залп. Стрелы взмыли вверх прямо в плотный слой черных тварей, сгустившихся под дымным куполом. Наконечники замерли в нескольких сантиметрах от них, резко, словно от невидимой руки, сделали оборот вокруг своей оси и устремились к земле, пронзая всё на своём пути, и всё вокруг сотряслось от криков. Птицы пронзительно крича разлетались в стороны, падали в озеро, разбивая края крыш. Люди разбегались, пытались отбиться, прикрывали головы руками и щитами. А в центре всего, на другом берегу, шин со всех ног мчался к какому-то мужчине. Он только и успел, что прыгнуть на него, толкнуть в воду, как я закричала или взревела, не знаю. Из меня вырвался вопль такой силы отчаяния и боли, что ноги подкосились, и я рухнула на колени. Десятки стрел впились в его тело: руки, ноги, живот. И пока он падал на спину, запрокинув голову назад, мир стал очень медленным. Кажется, я ползла по земле, каким-то неведомым образом подмечая, как мелкие камушки впивались в ладони, как несколько серых перьев упало в шаге от меня, как в небе, среди десятков огромных кричащих птиц, слившихся в единую массу, стало проявляться чёрное пятно. Я ощутила запах крови. солёный и горячий, с примесью чего-то свежего, похожего на грибной дождь. Я слышала едва различимые звуки, хриплое, прерывистые звуки угасающей жизни. Но он был ещё жив. Рейкен, он жив. И стоило мне это осознать, как в голове раздался жуткий голос. Голос, который шептал мне в день, когда я в последний раз виделась с Такимару, расчётливая, но увы, Здравомыслящая змея. Дай ему умереть. Если Шануто умрёт, то план хеджама провалится. Он потеряет самого сильного защитника. Ему потребуется время, чтобы найти нового, а я успею скрыться, затаиться, а может даже вернусь в храм и снова попробую угаснуть. Мама, Каси, как вы выглядели? В тот момент я пыталась вспомнить их лица, извлечь из памяти черты, но едва различимые видения разбивались о картину окровавленного тела. Я была совсем близко, еще чуть-чуть и я смогу увидеть его угасающее лицо. Но я могу подарить ему жизнь снова. Хотел ли я этого? Все, чего я хотела, вернуться домой. Даже если Хиджам проведёт свой ритуал, вряд ли после моего предательства он выполнит свою часть уговора. Но я так хочу домой. Чёрное пятно на небе стало приобретать человеческие черты. Оно неслось на нас. Мои глаза расширились. Это существо заберёт Шиноту, и Хиджам успеет добраться до его силы. Я могу помешать. Я ближе, всего 5 секунд. Я вырву стрелу из руки и всажу в сердце. Он не будет мучиться, а я скроюсь с его. Меня задушили рыдания, и я зажала рот ладонями. Всё повторяется, чёрт возьми, всё повторяется. Нет уж. Больше я такого не сотворю. Всхлипывая, я стиснула зубы и в два прыжка оказалась возле шеноту. Он распростёлся на земле, ногами в почерневшей озёрной воде. Из приоткрытых губ вырывалось хриплое дыхание. Подбородка разрезала вязкая струйка крови. Дрожащей рукой я дотронулась до древка стрелы, торчавшей из правого предплечья, краем глаза наблюдая за чёрным пятном. Оно стало больше, но, кажется, спуститься ему не давали птицы крепости. Не смей спасать его. Испалинские крылья Мэйко взметнули столб пыли. И через мгновение её цепкие пальцы схватили меня за плащ. Я предупреждающе рыкнула, и она тут же отпустила меня. "Если ты этого не сделаешь, это сделаю я", процидила Мейко. Она стояла позади, и по её голосу я поняла, что птичья принцесса напугана. Как бы Мейко ни храбрилась, но сама мысль о том, что ей придётся лишить жизни человеческое существо, пусть и угрожающее её ребёнку, потрясала её. Отстань, Мейко, зарычала я сильнее сжимая пальцами древка. Ногти заострились, и я чувствовала, как зубы превратились в клыки, а грязные пряди волос разметало в стороны. Они застыли за моей спиной, защищая. В день, когда ты отдала своего ребёнка, ты потеряла право на него. Между вами нет никакой связи. Она молчала. Боги, почему она молчала? Я слышала лишь её дыхание, подсознательно ожидая удара, но ничего не произошло. Иногда я думаю, что Мэйко не остановила меня, потому что тоже верила в эту чёртову судьбу странников и в то, что глупо вмешиваться в их мои поступки. Я вновь посмотрела на лицо Шиното и убрала руку с древка. Мой разум вопил, противился, но решение я приняла сердцем. А оно никогда ни с кем не советуется. Распахнула его рубашку и положила пальцы на шрам чуть ниже грудной клетки. Я бы хотела полюбить тебя так, как ты этого заслуживаешь, всем сердцем, прошептала я. Шаноту слабо кашлянул и снова захрипел. В уголках губ собрались кровавые пузыри, но сейчас в нем слишком мало места. Пальцы скользнули сквозь его плоть так легко, словно и не было преграды. И что-то внутри запилось, заскулило: неправильно, запрещено, против природы, скверно. Мне больше не требовалась сосредоточенность. Притяжение его души было таким сильным, что стоило проникнуть под кожу, как её сила вцепилась в подушечки моих пальцев и потащила внутрь, к эпицентру. В последний раз Честное слово, в последний раз. Вот они, мои оковы. Всё ещё здесь, прочные, неповреждённые. Лишь на мгновение, но я замерла, перебирая пальцами незримые звенья, державшие силу хога все эти годы. Сдавлю сильнее, уничтожу его. Всего миг, и его душе конец. Ощущение могущества. Я забыла, как дышать. По вискам струился пот, а внутри меня всё горело, искрилось, и кровь стала тяжёлой, колючей. Я поняла. Впервые за столько лет вдруг поняла, что держу в руках душу бога, и только мне решать: родиться ему или умереть навсегда. Я зажмурилась и заставила себя вздохнуть так глубоко, что защемило лёгкие. Подушечки пальцев, касавшиеся сокровенного, пульсировали. Его душа билась, взывала ко мне: "Замолчи, замолчи". Так только хуже. Ведь я была уверена, что мне не нужна власть. Не хочу я владеть никакими жизнями. Мне бы покоя. Разве это похоже на власть? Я вдруг посмотрела в озеро, встретилась взглядом со своим отражением и всё поняла. В этом бледном лице я наконец увидела свои настоящие мотивы цену, которую запросила у Хеджама за свою жизнь. Бесконечную секунду я всматривалась в загнанные рыжие глаза, крупица за крупицей осознавая всю глубину своего гнева на него. Не хочу я владеть никакими жизнями, лишь своей. Слёзы градом брызнули из глаз. Я оскалилась, И ненависть, что жрала меня изнутри, ненависть, которую я растила, чтобы однажды вернуть ему, обернулась против меня. Казалось, этот дикий рёв сотряс всё вокруг. Удивительно, как он не разорвал меня изнутри, с такой мощью вырвался наружу. Я сжала пальцами звенья и резко дёрнула на себя. Никто не услышал, но я отчётливо различила, как что-то порвалось, и меня отбросило назад. Село шинота стало непомерно объёмным, засветилось изнутри и медленно оторвалось от земли. Чем выше он поднимался, тем ярче сиял ореол вокруг него. Я инстинктивно отползла, не в силах оторвать взгляд от этого зрелища. Тело выталкивало стрелы, и они с глухим звуком ударялись о землю и с тихим всплеском падали в воду. Он выгнулся, запрокинул голову, Ноги согнулись в коленях и напряглись так, что на оголенных икрах выступили вены, и только руки безвольно висели, словно никогда не принадлежали ему. Я завороженно смотрела на него, не верила в то, что дожила до этого момента, заталкивая подальше мысли о том, что приняла неверное решение. Будь что будет, но в этот самый миг мир за считанные секунды обернулся вспять, унесся на тысячи лет назад. в день, когда боги создали первого хого. Свечение вокруг шиноту стало слабеть, и сквозь слепящий ореол прорезались пасмурные контуры неба. Он начал падать. Я едва успела подскочить к нему, подхватила голову прядими волос, чтобы смягчить удар. Он распростёлся на земле. Грудь вздымалась, дыхание стало шумным, но он всё ещё был без сознания. Зачерпнув воды, я села рядом, бережно омыла его лицо и тогда увидела их. Три божественных символа на висках и на лбу. Отмечены Аматерасу, Сусано и Цукиёси. Они напоминали шрамы, блёклые и едва различимые. Я неовольно потянулась к вороту его хаори, хотелось снять и рассмотреть другие отметины. Но тут же отдёрнула руку. больше не имею права. Я легла рядом, положила голову ему на грудь и дотронулась пальцами до отмеченной, через которую в последний раз касалась его души. Дыхание Хого выровнялось, и я закрыла глаза. Слышались птичьи крики, уже не яростные, а скорее жалостливые. Где-то в небе на невидимых струнах семисэна играл ветер. Но всё это было так далеко. Возможно, в одном из тех миров, где мне не суждено побывать, я вдыхала успокаивающий запах шиното, думая о свежести дождя, о малине в корзине мамы и о рисовом пироге, который мы ели на моё пятнадцатилетие. Вспоминала шуршание ветвей одинокой сакуры на берегу озера в поместье Сугаши и сидевшего рядом Такимару. Просила его смотреть на меня и улыбалась к аварному воображению. которая вместо лица старшего брата рисовала мне упрямые черты шиното. Последнее, что я помню перед тем, как уснуть, и откий голосок, вспыхнувший где-то на краю сознания. Теперь у Хеджама есть всё, чтобы закончить ритуал и вернуть тебя домой. Отлично ты всё провернула, хитрая лиса.